Глава 8 Справедливости цирковые так и не добились Пойманные воры, сообразив, что за них самих никто не заступится, дружно указали на того, кто заказал похищение Но судья и слушать их не стал, с невероятной поспешностью обоих повесили Сострадательные люди посоветовали Тарту поскорее убираться из города. Пока были живы воры, оставалась возможность поискать справедливость у владыки, но теперь жаловаться стало бессмысленно. Тарто велел собираться. В конце концов, никто из церковных не пострадал, а делать им в корешке больше нечего. Начало следующего дня Фаргал встретил на пути к морю, а еще через шесть дней... Трупа разбила лагерь на высоком обрыве над колыбелью солнца, как называли в Агерине океан, обнимающий землю Ашура с востока. «А что там дальше на восходе?» – спросил Фаргал, глядя на синюю равнину, всхолмленную резким северным ветром. Эгеринский трехмачтовик с туго натянутыми ветром парусами спешил домой и шел так близко от берега, что можно было разглядеть черные буковки имени на темно-коричневой обшивке. Парусник назывался «Удачливый». «Никто не знает». Пальцы Нифру ловко сортировали розовый жемчуг, две горсти которого Тарто купил неделю назад. Через месяц эти жемчужины украсят кожаный пояс Кадова. «Даже владеющие магическим зрением бессильно заглянуть за край моря», сказала женщина. «А у моря есть край?» «Наверное. У меня на родине говорят, что край у моря твердый и опирается на боевой щит Ашура. А на что опирается сам щит?» Ни на что. Это же щит Бога». Фаргал нахмурил брови, соображая. «А какой он, Ашур?» – спросил мальчик. Фецианка оторвала взгляд от жемчуга, посмотрела на Фаргала. «Никто из смертных не видел Верховного Бога», – сказала она. Даже своим жрецам он никогда не является воочию. Жемчужины снова заскользили между смуглыми пальцами. «А другие боги?» – спросил Фаргал. «Одного я видела». Глаза мальчика округлились. «Честно?» «Слово». Нифру приложила руку к сердцу. «И как?» «Так себе». Женщина засмеялась. «Толстый. И нос, как клубень батата. Это фетский бог», – пояснила она. «Император Фетиса». «Севернее гор Яго никто не верит в его божественность. А вот божественность Яго признают даже дикие варвары Кансу. Они даже делают его личины». Нифру снова рассмеялась. «Почему ты смеешься?» – удивился Фаргал. «В Фетисе любой мальчишка знает. У Яго нет лица». «Как это?» «У него вообще нет тела и облика. Яго во всем». Фаргал мигнул. «Это было слишком сложно для его ума». Нифру сжалилась. «Когда-то, – сказала она, – у Ашура был сын. Ашур подарил ему наш мир, очистив его от старых богов. И сын его правил четырьмя империями тысячу тысяч лет. Так говорят. И было у сына Ашура две жены богини – всадница Ирзаи и прекрасная Таймат. И обе любили мужа, как умеют любить только богини» и любовь их оказалась так велика, что сын Ашура был разорван ею пополам. «Хоть тоже был богом», – Нифру лукаво улыбнулась. «А поскольку он был богом», – продолжала рассказчица, – «то каждая половинка тоже стала богом. Одну из них нарекли Яго, а другую Аш». Нифру поглядывала на Фаргала, слушавшего ее с приоткрытым ртом и блестящими глазами, и вспоминала, как ей самой, пятилетней девочке, рассказывали сказку о разорванном боге. О том, что эта сказка, Нифра узнала, когда уронила первую кровь. А спустя три года маг Хестис открыл ей истину. Детская сказка о Таймат, Ирзаи и разорванном сыне Аша – правда. Но такая правда, которую верно не постичь человеческому уму. Даже уму мага. Деревянный меч Фаргала стукнул о бамбуковый щиток на ноге Большого, слишком высоко поднявшего щит. «Я достал тебя! Достал!» – радостно завопил мальчик. И тут же, охнув, согнулся пополам. Меч наставника ткнул его в живот, оставив вмятину на коже куртки. «Нечестно!» – отдышавшись, возмутился Фаргал. «Я тебя ранил!» «Но не убил!» – невозмутимо парировал бывший солдат. «Всего-то какая-то дырка в ноге, а ты уже труп!» «Ах так!» Фаргал взмахнул мечом, но Большой ловко подставил щит и ногой пихнул мальчика в колено. Тот растянулся на траве, и деревянный клинок наставника коснулся его шеи. «Еще один труп», — констатировал Большой. «Четвертый сегодня, да?» «Пятый», — мрачно поправил Фаргал и отпихнул меч Большого. «Вот это будет воин, сказал Мимошка-бубенцу, «не то, что ты». «Если бы дядька возился со мной столько, сколько с ним», – пробормотал Бубенец. Но, вспомнив, что фаргал его друг, а завидовать стыдно, добавил. «Дед же говорил, что он дар Ашура. Если бы меня сделал бог, я бы тоже». «Я думаю, его делали так же, как и тебя», – Мимошка засмеялся. «Просто ты, братишка, немного трусоват». «А ты дурак», – обиделся Бубенец. «Прекрати, Пушинка» сказал Тарто, четырехлетней внучке, пытавшейся вскарабкаться по его спине. «А ты дай мне балабан», – потребовала Пушинка. «А то буду залазить, пока не даст». «А по попке?» – спросила Нифру. «А вот и нет». Девчушка отпрыгнула назад, уперла кулачки в бока и показала Нифру язык. «Ага, кто бабушку дразнит?» – подошедший сзади кодол подхватил Пушинку под мышку, шлепнул и опустил на землю. Девочка фыркнула, одернула тунику и с интонацией Мили заявила. «А тебя не спласывают?» «Кыш!» — сказал Кадол. «Вон мать идет!» «Где?» — испуганно спросила Пушинка и, не обнаружив Мили, радостно запищала. «Соврал, соврал!» «Как сходили?» — спросил Тарто сына. «Не сошлись. Корабельщик просит три золотых за каждый день». «Ну и ладно, поедем по суше, не расстраивайся», — сказал старшина. Кадол сел рядом с матерью, Нифру ласково потрепала его по затылку, вынул кошель и передал его Тарту. «Что слышно с юга?» – спросила Нифру. «Да ничего, войны нет. Купцы торгуют, пираты их грабят, а Сокты грабят пиратов. Вот и все новости. Да еще жрецы Таймат объявили третий день месяца обновления большим праздником богини. Работать запрещается, воевать тоже. Мир и любовь одним словом». «Император должен издать соответствующий указ». «Ну, месяц обновления еще не скоро», — заметил Тарто. «К тому времени мы будем далеко». «А Вертаун? равнодушно спросил Кадол. Вертаун. Пора показать Фаргалу столицу». Вертаун, первый город Империи Эгерин, Не так уж велик в сравнении, скажем, с Великандаром или Кандиуром. И сравнительно молод, какие-нибудь полторы тысячи лет. Расположенный на северном берегу реки, с тем же названием, Вертал в последние столетия так густо оброс предместями что подножие его стены можно было увидеть только со стороны реки. А городки и селения лепились друг к другу так плотно, что не оставалось места для полей. Одни огороды и маленькие садики. Зато десятки оросительных каналов избороздили землю. Сотни дорог и дорожек, паучьей сетью, разбежались во все стороны от столицы. Впрочем, главных ворот только четыре. Две уходили на север, третья пролегала в сторону моря, по левому берегу реки, четвертая на запад. Милях в десяти от нее ответвлялся южный тракт, вевший к мосту через Вертаун и дальше к большому приморскому городу Буэгри. Западная же ветвь прорезала густые кедровые леса предгорий и заканчивалась на печально знаменитых серебряных рудниках. Фургоны цирковых, теперь их стало три, переправившись через верталн по каменному мосту, самому большому вагерине, свернули на восток и покатились к столице вдоль левого берега реки. По правую руку возделанные земли, по левую – пологий речной берег. Рыбачьи хижины на черных отыло-сваях. Бесконечные сети, развешанные на столбах, ребятишки, плещущиеся на мелководье, неистребимый запах рыбы справа и аромат цветущих садов слева. А сзади и спереди пыльная дорога, и по ней нескончаемым потоком телеги, повозки, всадники, стада коров и отары овец, которых гонят на убой, чтобы накормить эгеринскую столицу. Фаргалу было весело. Он одинаково широко раскрытыми глазами взирал и на рослых воинов императора, ударами хлыстов, расчищавших дорогу, и на тощего деда-пастуха, с помощью трех страхолюдных псов, ухитрявшегося направлять гурт жалобно блеющих овец в нужную сторону. Вон благородный едет, на кауром жеребце, в окружении слуг. Тощий и важный жрец Аша с громовой стрелой на остроконечной шапке вышагивает, помахивая посохом. Безногий нищий копошится в дорожной пыли, прямо под копытами лошадей. «Дед», – спрашивает Фаргал, – «здесь столько зрителей, почему мы шатаемся по волчьим углам?» «Приедем в столицу, сам поймешь», – усмехается старшина. Он тоже любит большие столичные дороги, скрип десятков тележных колес, ругань погонщиков и мычание понукаемых валов. Но еще больше, Тарто любит новые земли и особенно места, куда не доберется ни один бродячий цирк. Любят не потому, что там щедро платят, вернее, не только поэтому. «Смотри», — говорит он названному внуку, — «это Вертаун». Фаргал вскакивает, прикрывает глаза ладонью, козырьком от солнца. И верно, милях в десяти впереди какие-то башни. «Куда прешь, кривая спина?» — звонко кричит кому-то бубенец, обосновавшийся в последнем фургоне. И после паузы, видимо, в ответ на реплику кривой спины, отец твой ворует рыбьи хвосты, жена его шлюха, а ее вонючий слышится бас Большого. Бубенец замолкает, а мучит мучает зависть, его язык подвешен далеко не так хорошо, как у приятеля. Западные ворота Вертауна, 30 шагов от одной сторожевой башни до другой, распахнуты во всю ширь. И все равно плотно сбившаяся масса желающих въехать в столицу заняла без малого четверть мили. Церковые фургоны движутся со скоростью улитки. Правая упряжная нервничает и пытается дотянуться зубами до ноги погонщика на соседнем вазу. Гвалт стоит неимоверный, но Тарто совершенно невозмутимо восседает на своем месте, а Фаргал, взобравшись наверх фургона, глазеет на толчею перед воротами, где по меньшей мере дюжина стражников и столько же чиновников-сборщиков суетится вокруг фургонов и телег, взимая деньги и выглядывая подозрительные физиономии. Здесь только въезжают. Желающие покинуть столицу могут сделать это через любые из двух северных ворот. Сразу же за привратными башнями поднималась сплошная стена, превращавшая въезд в вертаун в подобие тупика. Тем не менее, заплатившие въездную пошлину и оказавшиеся внутри куда-то девались. В чем тут фокус? Фаргал узнал, когда цирковые фургоны наконец миновали ворота и двинулись вслед загруженной овощами арбой налево, в узкую щель между двумя крепостными стенами. «Это зачем?» – спросил Фаргал старшину. Тарто щелкнул кнутом над головами лошадей, чтобы пошевеливались, и неторопливо пояснил. «Предположим, ты враг». «Предположим, ты разбил ворота. А дальше что?» «Войдут твои солдаты в этот коридор, а на голову им с двух сторон кипящая маслица. А из привратных башен баллисты и лучники». «Это, малыш, военная ловушка. Будешь когда-нибудь вводить войско? Держи ушки на макушке». «Я запомню», — деловито сказал мальчик. «А какие еще бывают ловушки?» — Это ты у Большого спроси, — уклонился старшина. — Он у нас солдат, а я так, понемножку. — Врешь ты, дед, — засмеялся Фаргал. Нифру рассказывала, вот пусть она и рассказывает. Тарто прищурил единственный глаз и насмешливо поглядел на внука. — Ты лучше не болтай, а смотри. Защитная петля кончилась, и фургон выкатился на вымощенную крупным булыжником площадь. Половину ее занимал рынок, к которому тут же свернула ехавшая впереди арба, а за второй открытой возвышался белый, легкий, словно сотканный из кружев храм богини Таймат. Фаргал застыл с открытым ртом, а фургон не спеша, катился вперед, постукивая железными обручами колес прямо под сень высокого портика, над которым, раскинув руки, словно собираясь взлететь, наклонясь вперед на цыпочках. Замерла из военная, из белого мрамора, прекрасная богиня. За ее спиной вскинулись снежные, как будто просвеченные солнцем крылья. Запрокинутое лицо с распущенными волосами и чуть приоткрытым ртом было невероятно красиво. «Никогда не пойму, как это сделано», — пробормотал старшина. «Каждый раз еду и боюсь, вдруг рухнет». Фаргал удивленно посмотрел на него. «Кто рухнет?» «Да она!» – Тарто показал кнутом на статую. Фаргал шевельнул бровями. Он не понял деда. Сам-то мальчик знал наверняка, если богиня и покинет свой пьедестал, то не упадет, а взлетит. Задрав голову, Форгал глядел на мраморную таймат, и на какое-то мгновение ему показалось, что богиня слегка склонила голову на бок и посмотрела на него. Фургон докатился до края площади. Тень простертой руки таймат коснулась головы фаргала, и волосы у него на затылке поднялись дыбом. У мальчика возникло такое ощущение, будто чьи-то прохладные пальцы коснулись его макушки. Фургоны оставили на постоялом дворе. Заплатив особо за охрану, а за самой охраной оставив приглядывать рабыню-корногрейку, цирковые отправились гулять по столице. Тарто в верталне знал каждый переулок, и для каждого переулка у него находилась своя история. Но Кадол, Мимошка и Налус слышали эти истории раз по десять, потому не прошло и часа, как их рядом не оказалось. Затем отстал Большой, встретивший приятеля ветерана, не зря в герине говорят, надолго расставаясь, увидимся в верталне. А потом, прихватив дочку, отделилась Мили, зачарованная витринами ювелирных лавочек. Таким образом, их осталось четверо – Тарто, Нифру, Бубенец и Фаргал. Тарто рассказывал истории, Фаргал внимал, а Бубенец клянчил подарки. Иногда они останавливались, чтобы послушать уличных музыкантов или поглядеть на кукольников, представлявших какую-нибудь сказку или кусочек из жизни давно умерших императоров. На каждой площади, даже на пятачках перекрестков, кто-нибудь допытался увеселить народ. Мимы, жонглеры, танцоры, фокусники. Но народ столицы, казалось, уже насытился зрелищами. Если и собиралось вокруг десятка-два любопытных, уже много. Фаргал понял, почему Тарто предпочитает возить свой цирк по окраинным землям. Здесь им не заработать и пригоршни медных монет. Одна лишь Нифру с легкостью затмила бы уличных плесуней, но дед и здесь разочаровал Фаргала, сказав, что настоящие танцовщицы не пляшут на улицах. На то есть императорский театр и дворцы благородных вельмож. Тут Тарто ухмыльнулся, потому что именно во дворце танцевала Нифру, прежде чем старшина цирковых сумела ее умыкнуть и сделать своей женой. Очень скоро Фаргал почувствовал, что ум его доверху переполнен новыми впечатлениями. Пестрая толпа, причудливые решетки вокруг дворцов, уличные фокусники, бродячие собаки, слоняющиеся под каменными мостами и вдоль городских каналов. Угадав его состояние, Нифру предложила пообедать. В харчевню заходить не стали, расположились на траве близ поскрипывающей водяной мельницы. По узкому каналу плавали утки, время от времени нырявшие в грязную воду. Бубенец запустил в них камнем и тут же схлопотал подзатыльник. Фарга уживал кусок сдобренного чесноком пирога с гусятиной и смотрел на нифру. Фицианка устроилась под искривленной зонтичной пальмой. Опершись спиной на светлый желтый ствол, она вытянула ноги. Глянцевые виноградные листья на ее бедрах – Казались более живыми, чем короткая тусклая трава. И маленьким ножом срезала морщинистую верхушку плода мигони. Затем деревянной палочкой аккуратно вынула кусочек сладкой сердцевины и отправила в рот. При этом ни одна капля оранжевого сока не упала на ее тунику. По маленьким ступням нифру ползали муравьи. Фаргалу даже глядеть на это было щекотно. Официанка не обращала на насекомых никакого внимания. Мальчик вспомнил, как донимали их москиты на Кринских болотах. Всех, кроме Нифру, ее не укусили ни разу. Фаргал доел пирог, запил водой из собственной фляжки и вытер руки о траву. На противоположной стороне канала берега вода плескалась прямо у кирпичных фундаментов. Фаргал подумал, что Верталн, конечно, красивое место, но жить здесь ему не хочется. Слишком тесно. «Довольно крупный мальчишка для своих лет», – заметил Каррашер. «Таким же тоном он похвалил бы лошадь». Маг промолчал. Ему было безразлично мнение Каррашера. Жрец Аша специально приехал в Вертаун, чтобы взглянуть на Фаргала. Последователь мудрого бога желал убедиться, все ли идет как надо. «Магия ясновидения плоха тем, что она магия». В нее можно вмешаться и наложить ложный след, иллюзию, а вот обмануть глаза такого чародея, каким был слуга Мудрого, способен разве что обладающий силой бога. Жрец стоял на крыше дома и отлично видел расположившихся в противоположной стороне на узкой зеленой полоске людей. Никто из них, даже колдунья Фитсианка, в первую очередь она, не могли увидеть его самого. Жрец придирчиво разглядывал Фаргала, но не рост и здоровье мальчика интересовали его. Слуга Мудрого пытался обнаружить ниточки чужого волшебства. Ребенок с такой судьбой все равно, что каменная скала на равнине. Скрыть его от умеющих видеть необычайно трудно, но пока удается. «Завтра утром мы уезжаем», – через некоторое время произнес маг. «Может быть, стоит приглядеть за ними здесь?» Предложил Карашер, которому не хотелось покидать Вертаун. Мало ли какие опасности встречаются в здешней столице. «Рыбу в воде не оберегают», — сказал слуга Мудрого. «К тому же завтра утром уедут и они». «Куда?» Неважно. важно. Важно, что через два года в это же время они будут в Буэгри». Карашер не спросил, почему это важно. Его хозяин все равно не удостоил бы воина ответом. «Через два года в Буэгре», — подумал Каррошер, «Надеюсь, мы не проторчим все эти два года в его подземельях». Опасения Карашера не оправдались. Спустя несколько месяцев Мак отправил его в Великандар. На следующее утро... Тарто, несмотря на недовольство половины цирковых, велел собираться. «Нам тут нечего делать», — заявил он, вертал город бездельников. И они уехали. Как всегда, решение старшины было окончательным.